Глава 6. Частный дом гражданина Черняева располагался в самом конце улицы с неромантичным названием «Прожекторная». Уазик-Буханку, на котором мы приехали в поселок, пришлось оставить у проходной мясокомбината, подъезжать к дому потенциального источника информации, из-за давно уже впитавшихся в мозг оперских рефлексов в прошлой жизни я посчитал категорически невозможным. Оставлять автомобиль за углом было верхом безрассудства. Толик заверил, что уже через полчаса на нем отсутствовали бы колеса, аккумулятор и все навесные агрегаты, включая стартер, генератор и далее по списку. Он был прав. На месухе такого небрежения к сохранности маломальски ценных предметов не прощали. Из-за черняевского забора был слышен пьяный гомон, доносящийся из открытых форточек. Прислушавшись к невнятному шуму, я понял, что культурный отдых с картишками и в дамском обществе там сейчас в самом разгаре. Стало быть, сегодня интимного разговора с черком не получится. Зря только ноги били. Можно было подъехать к черняевскому шалману с шиком на авто. В калитку мы стучались минут десять. Забор надежным не выглядел, и именно поэтому лезть через него никому не хотелось. А вот ворота и калитка были крепкими, ногой их не вышибешь. Наконец-то дверь дома открылась, и босовитый мужской голос с крыльца невежливо поинтересовался, какого хера нам здесь надо. Эван как? Вопрос и сам по себе был сформулирован некорректно, а с учетом того, что Вова Нагаев был в форме, то и вовсе прозвучал в высшей степени неуважительно. Надо было реагировать должным образом. Не знаю, как в этой жизни себя вел мой донор, но в той реальности я такого хамства под учетному элементу не прощал. И дело тут совсем не в моей гордыне, которая почему-то у православных считается грехом. Начиная с детских лет, проведенных на улице, потом в армии и на службе в рубоп в эпоху 90-х Я накрепко усвоил ряд основополагающих принципов. Один из них гласит, что если тебе плюнули на ботинок, и ты этим ботинком не соприкоснулся с лицом плюнувшего, то уже завтра тебе неизбежно обоссут штанину, а то и обе. То обстоятельство, что Вовин ботинок был форменный, данную ситуацию только усугубляло, И усугубляло кратно, потому что ботинок был не просто форменный, а еще и милицейский. Пора приводить охамевшего у тырка в чувство. Вежливость по отношению к этой уголовной шушере всегда воспринимается ею как слабость, а слабым выглядеть мне надоело. Я уже был слабым, почти целый месяц. И как раз из-за такой вот публики у меня зачесались не только шрамы, Но и кулаки. «Тебе, черок минута, чтобы открыть калитку. Иначе я все свои дела брошу и сосредоточусь только на тебе. И к хозяину на третий срок ты уедешь уже через месяц. Через месяц — это максимум, черок. Но думаешь, что я раньше управлюсь?» Рассудительная созерцательность мудрого взрослого мужика уступила место раздражению мента нового, того, который со взором горящим. Хамство этого оборзевшего босика помножилось на противный зуд скальпа от снятых швов, и вскипевшая вдруг злость поперла из меня нынешнего молодого наружу. — Я передумал, чирок, 30 секунд тебе. Время пошло. — Бегом, сука! Духовитость гражданина Черняева слетела с него, как позолота с цыганского самовара. Быть может, в моем голосе что-то изменилось, и он это услышал. Было видно, что не хотел Чирок хозяину, совсем не хотел. Видимо, жить на месухе ему нравилось куда больше, чем в локалке за колючкой. И потому засов на двери в воротах он отодвинул раньше, чем прошло полминуты. — Прошу прощения, не разглядел сослепу, не держите зла, граждане начальники! Черняев подобострастно лебезило улыбался, но прохода к дому не уступал, расщеперившись своим некрупным туловищем на дорожке. Субтильная фигура этот персонаж никак не соответствовал своему изычному басу. Впрочем, язычный бас сейчас тоже куда-то делся. Теперь тембр Юры был мягким и уважительным. Ох, не хочется гражданину Черня его в лагерь. Кто там у тебя? Нагаев сдвинул наглеца в сторону с каменной тропинки. Один я, заблажил Черок. Заходили тут ребята недавно, посидели, и ушли. И Никеев небрежно развернул Черка к дому передом, а к себе задом и повел бузатера время от времени, щедро стимулируя его коленом подседалище. С кем ты там, Юра? Перешел я на доверительный тон, неспешно начиная прелюдию к вербовке. Тебе лучше сейчас говорить мне правду. Я теперь шуток совсем не понимаю. Голова у меня от них болит. И ты уж лучше меня не зли, пожалуйста, Юра. «Ты ведь знаешь про мои неприятности, а, Черняев?» Однако Черок на контакт не шел. Да, конфликтовать он не хотел, это было видно невооруженным взглядом, но и душ открывать тоже не спешил. «Ладно, тогда будем вербовать гражданина Черняева в Шурики жестко, хоть и аккуратно, но больно. Если он уже не чей-то Шурик, а хоть бы и чей-то, похер». Дом был добротным, но небольшим, всего две комнаты и кухня. Вход, а стало быть и выход, был всего один. Окна, судя по забитым в щели ветхим и местами закрашенным тряпочным жгутам, не открывались уже несколько лет. И где же тогда гости? Размеры форточек экстренную эвакуацию гостей исключали. Значит, кореша моего потенциального источника где-то здесь. Нагаев Никеевым прошлись по дому и отрицательно покачали головами. Полы в доме были набраны из плах различной длины, никаких лазов и люков под поле видно не было, однако стол в зале, заставленный бутылками, стаканами и немудренной закусью, никак не гармонировал с безлюдностью помещения. Да и не тот это народ, чтобы вот так оставлять недопитую водку. И слишком густой табачный смрад тоже никак не соответствовал минорному одиночеству черка. Командировки в шашлычной республике отняли многое в моей жизни, в том числе и изрядную часть здоровья, но взамен они вбили в меня немало специфичного опыта и навыков, которые нормальному человеку вряд ли нужны. А вот милиционеру даже мирных времен совка Он может иногда пригодиться. Схроны с оружием или с бандитами, в том числе и ранеными, чаще всего получалось находить в подпольях жилых помещений. Потому как в этом случае у хозяев доступ к спрятанному гораздо ближе, и скрытность проживания нелегальных постояльцев так обеспечить было намного проще. Намек на лаз в полу я углядел между столом и древним бабушкиным комодом. Практически на самом виду, его даже половиком не накрыли. Люк не был очерчен правильным прямоугольником, его доски располагались хаотично, как сплетенные в замок пальцы. Если бы Чирок не поленился и сверху еще пошоркал веником и намел мусора в щели, то искать пришлось бы долго. Видимо, уже много раз прокатывало. И вот опять... Не подавая вида, что раскусил хитрожопых конспираторов, я косился на подозрительное место. — Точно, лас. Теперь все будет проще. А меж тем гражданин Черняев наглел на глазах, постепенно обретая уверенность и набирая твердости в голосе. Черок больше не заискивал. «Граждане начальники, если прокурор вам разрешил, то вы, конечно, обыскиваете, а если нет, то я устал и спать хочу», — уже сочно басил он, развалившись за столом. Выеживался Чирок явно не из любви к искусству. Залупаться на ментов без благодарных слушателей он поберегся бы. Скорее всего, таким образом он укреплял свой басяцкий авторитет и, как умел, работал на свою публику на ту самую публику, которая сейчас затаилась где-то у нас под ногами. Ну и ладно, пусть будет по-вашему. Коли хотите вы играть в подпольщиков, так и флаг вам в руки. Или в иное место. Но теперь уже на всю длину древка. Вы тут пообщайтесь, указал я глазами на Гаева, на Черка, а мы с товарищем кухню посмотрим. Пошли, Толя. Я подтолкнул Яникеева к выходу. «Смотрел я здесь везде. Пусто тут!» Внештатник машинально огляделся. «Ты, Коля, комод, который у дальней стенки подвинуть сможешь на метр?» Богатырь захлопал глазами. Потом, заглянув в проем, окинул взглядом старорежимного монстра, изготовленного из массивного бука или ореха. «Наверное, смогу, если на метр. А зачем?» Толик не понимал смысла поставленной задачи. А может, его смущали шрамы на моей голове, и мой каприз насчет комода, он объяснил себе их наличием. Потом объясню. Когда мы выйдем, ты задержись и подвинь этот комод, примерно на метр, чтобы он ровно на проход встал, и сразу выходи за нами. В комнате Чирок уже валял Ваньку по-взрослому, требуя у Вовы санкцию прокурора на обыск, по старинке называя почему-то постановление ордером. «Паспорт дай!» — протянул я руку. «Проверить хочу. И быстро, сученыш!» Гражданин Черняев осекся и, поджав губы, полез в тот самый комод, откуда достал свой серпаста молоткастой Забрав документы, не открывая его, я засунул красную книжицу себе в карман. Лишенец не рискнул возмущаться. «Поехали в райотдел, Юра. Там нас женщина потерпевшая ждет. У нее сумку вырвали. Так вот...» Тот злодей, по всем приметам, вылитый ты. Ты ведь у нас уже судим по 145 сорок Было дело. И там, мне помнится, тоже женщина была. И сумка опять же. Так что, Чирок, собирайся, поедешь с нами. Отвопиющий вопиющий понапрасленный, честнейший Юра Чирок едва не задохнулся. — Да ты чё, начальник? Я же со двора сегодня не выходил! Таращил глаза оболганный Юра. — И вчера не выходил, — добавил он уже на всякий случай. — Так да чё ты букуешь? Быстро доедем до конторы. Там терпила глянет на тебя, и если ты не при делах, то вали на все четыре стороны. Я сузил глаза. Или же это ты у бабы сумку удернул, а, Юра? — Колись, Это ты? Я наступал, он пятился. Гражданин Черняев замотал головой. — Наглость в его глазах вновь померкла. «Все про все, но это не больше часа у тебя займет. И сам понимаешь, я ведь тебя все равно заберу, но уж лучше по-хорошему, чем по-плохому. Или ты хочешь по-плохому?» Я помолчал, даря своему будущему агенту иллюзию свободного выбора. «Вова», — повернулся я к Нагаеву, — «давай сюда браслеты». Но по-плохому, как и следовало ожидать, гражданин Черняев не хотел. Я потолкнул Черка к выходу и, обернувшись, подмигнул Яникееву. Пока растерянный кандидат в грабители надевал куртку, пока жадно пил заварку из покоцанного керамического чайника, я, стоя в дверном проеме, с удовлетворением прислушивался к скрипу половец в зале. Появился внештатник и успокаивающе кивнул мне. «Ну, вот и хорошо». До буханки мы добрались быстрым шагом минут за пятнадцать. Всю дорогу до проходной Чирок несолидно забегал вперед, как Бобик, которого долго не выгуливали, только что ножку на столбы и деревья не задирал. «Начальник, пойдем быстрее, у меня дела еще в поселке есть». Гражданин Черняев окончательно выделил меня как главного и общался теперь только со мной, напрочь игнорируя моих соратников по правоохранению. В райотделе мы сразу отвели наглеца в камеру для административно задержанных. Чирок возмущался и, брыжа слюной, визжал по нарастающей, о коварстве ментов, об их произволе, беззаконии и так далее и тому подобное. А мы пошли в дежурку оформлять административный материал за нарушением статьи 158 Коап РСФСР. По составленному Вовой протоколу выходило так, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Гражданин Черняев Юрий Николаевич, 1944 года рождения, находясь у проходной мясокомбината, выражался грубой и нецензурной бранью, и что на замечания граждан, а также работников милиции, в наших словах и лицах, он должным образом не реагировал, а, напротив, вел себя нагло и вызывающе. Подписывать протокол о своем мелком хулиганстве гражданин Черняев категорически отказался. Этот подлый Демарш также был отмечен в протоколе в присутствии двух понятых и соблюдением всех необходимых процессуальных формальностей. Черок орал как резанный, о том, что беспредельные менты его говорили и незаконно забрали из дома и много чего еще. Орал, что в общественных местах он вообще никогда не матерится, но его никто не слушал. Раз в казенном протоколе изложено, что матерился, «Значит, все так и было». «В суд его повезут только в понедельник, а мелких в камере дело не кормят». Нагаев вопросительно посмотрел на меня, ожидая реакции. «Ты для чего сейчас мне это говоришь?» Я ответно возрился на Вову. «Или ты опасаешься, что Чирок похудеет? Вова, ты чего?» Я на самом деле не понимал напарника, так как в этой ситуации пост Чирка был бы нам на руку. — Я не опасаюсь. Я предлагаю его прямо сейчас в суд отвести. Дежурный судья будет на месте до восемнадцати, а ты на машине, значит, успеем. Ты ведь на сутки закрыть его хочешь? — уточнил мой прозорливый напарник. — Точно, на сутки. Суток на пять, но не больше. Решим вопрос с судьей. Судилище над мелким хулиганом Черняевым в силу своей абсолютной непредсказуемости было самым узким местом в моем плане. Судья при рассмотрении материала по 158-й коап – это почти всегда обезьяна с гранатой. носному мерзавцу, несмотря на все изложенные в протоколе бесчинства, порой присуждался штраф в 10 рублей, а безобидному работяге или очкарику, ненароком матюгнувшимся, безжалостно вваливали 15 суток ареста. И главное, что когда работник милиции пытается как-то аргументированно повлиять на решение суда, судья почти всегда начинает нервно взбрыкивать. «Сам и решишь. Сегодня патникова дежурит». Вова ухмыльнулся. «Тебе она не откажет». Как-то уж совсем двусмысленно гыкнул Нагаев. Взяв под локоток, я отвел друга подальше от витрины с надписью «АДЧ». «Колись давай». Я пристально уставился напарнику в его раскосые глаза. «Ну ты даешь!» Нагаев растянул было в ухмылке губы, но вовремя заметил мой задумчивый взгляд и начал тормозить с проявлением веселости. «Ну, это... Вы как бы того... Дружите? Ну, не то чтобы совсем, а так...» Вова беспомощно пожал плечами, а потом возмутился. «Слушай, да мне-то что откуда знать, что у вас там и как? Ты особо не делился?» Но Татьяна Павловна тебе не откажет. Он помолчал и, подняв глаза на мою все еще экзотическую прическу, уже менее уверенно добавил, наверное, не откажет. Я продолжал молча изучать лицо моего верного русско-татарского друга. Это она с осени судья и Татьяна Павловна. А раньше просто Татьяной была и секретарем в суде. Вы еще с тех времен и дружите, как бы... Вова опять добавил неуверенности в выданную информацию. Ну и ладно, едем в суд, а там при посредничестве Черка заодно определимся в отношениях с судейским корпусом. Мне уже и самому было интересно, какая она. Это судья Липатникова и насколько близко мы с ней дружны. Главное добыть 5-7 суток для наглеца Черняева. Все равно дольше недели подпольщики там не сдюжат кромешной темноте, да в замкнутом пространстве, время тянется намного дольше. Не тронулись бы психика и граждане уголовники. К тому же вряд ли в подполе у Юры что-то съестное припасено. И самое главное — там нет воды. Ну да по грехам им и муки. В коридорах Нарсуда Советского района было безлюдно, но кабинет судили Липатниковой Т.П., не пустовал. За столом сидела молодая женщина, а напротив нее с картонками в руках стояла совсем юная девочка в очках, по виду еще вчерашняя школьница. Та, что за столом, писаной красавицей не была, но смотреть на нее было приятно глазу. Даже очень хотелось на нее смотреть. И смотреть хотелось отнюдь не с процессуальной точки зрения, Было бы неплохо, если бы Вова не ошибался в своих пошлых инсинуациях. Здравия желаем, Татьяна Павловна! За нас обоих поздоровался Нагаев. Нам бы и мелкого рассмотреть. Вова вопросительно глядел на сидящую. А та тоже смотрела, но настоявшего за Вовой меня, как на сбежавший с кунскамеры экспонат. Во взгляде судейской барышни читались страх сочувствие и любопытство. И что-то еще, чего я пока еще не понимал. И неудивительно, ибо пятнистая штопанная щетина на моей голове могла вызвать у нормальной женщины самые разные чувства. Это если мягко сказать. — Галя, оставь, я в понедельник посмотрю. Татьяна Павловна выпроводила очкастую девицу, даже не взглянув на нее и криво улыбнулась на Гаеву. — Рассмотрим. Никуда ваш мелкий не денется. Вы пока тоже оставьте нас. Это было уже сказано без улыбки, и лейтенант Вова поспешил выйти вслед за девочкой, плотно прикрыв за собой дверь. Теперь все судейское внимание было обращено только на меня. Пытаясь понять природу этого интереса, я пялился в ответ на судью Липатникову. Пауза явно затянулась. Но я молчал. Я стоял, как клинический идиот Йозеф Швейк на призывной медкомиссии и ждал малейшего намека, чтобы определиться со своим дальнейшим поведением. Судейская девушка встала и, подойдя ко мне вплотную, какое-то время пыталась что-то рассмотреть в моих глазах. Потом, всхлипнув, прижалась, обняв обеими руками. Ясности это не добавило, но примерный вектор моего реагирования был определен, и я ответно приобнял жалостливую судью. Сомнения в том, что я найду у правосудия понимание относительно ареста Черка, у меня развеялись. Теперь бы понять, насколько мы дружны с судьей Липатниковой ТП. Очень уж не хотелось зайти за грань сложившихся отношений, хотя чувственность ее объятий позволяла надеяться на многое. «Что у тебя с головой? Как ты себя чувствуешь? Тебя давно выписали?» Вопросы сыпались один за другим, без какого-либо просвета для ответов. Татьяна немного отстранилась и вглядывалась в мое лицо, глаза ее блестели. «Я хотела к тебе в больницу прийти, но отец запретил. Сказал, что тебе нельзя разговаривать и вредно волноваться. Сказал, что это тебе навредит». «Правильно он сказал, так оно и есть. Ты молодец, что его послушалась!» Нейтрально отвечал я, гадая, «А кто же у нас отец, который так переживает за мое здоровье?» Мы присели на стулья, стоящие в ряд вдоль стены. Цепкие судейские лапки по-прежнему не отпускали мои пальцы. Пора было переходить к делу. «Татьяна, там в коридоре у Шлепок сидит». Нагайф на него материал по мелкому оформил. Рассмотри его на пять суток, а? Протокол честный. Он на самом деле облаял нас два часа назад. Теперь уже я мониторил глаза Татьяны Павны и, как бы невзначай, оглаживал свободной левой рукой ее округлую коленку. Если судья возмутится, сошлюсь на свою контузию. «Ты разве уже вышел на работу? Я узнавал, ты еще неделю на больничном должен быть». Пропустив вопрос, проявила осведомленность Татьяна. Так и есть, но этот жулик может знать то, что мне интересно. Закроешь его. Хорошо, пусть заводят, но ты потом задержись. Нарсудья нехотя встала и деловито одернув юбку, пошла за свой стол отправлять правосудие. Нога и столиком повезли загруженного пятью сутками ареста Черка в спецприемник, а я остался в суде. Гражданин Черняев фрал как потерпевший, никак не желая садиться под законный административный арест. Даже здесь, на втором этаже, было слышно, насколько сильно он расстраивается на улице. — Чай будешь? — Наперсница Фемиды подошла ко мне и осторожно погладила меня своей мягкой ладонью по штопанной, перештопанной голове. — Везет мне на хороших девок, вот и это помогло. Мало того, еще и по голове гладит. Я на эту голову в зеркало без содрогания смотреть не могу. А она ее гладит. Да уж знать бы еще, что у нас с ней. Так-то ее и пошить бы не грех. По мере моих сил и с учетом здоровья подлым криминалом подорванного. Эх, Таня, Таня, да из твоих ласковых рук я готов пить хоть керосин. Я поцеловал ее ладонь. Что там керосин? Цианид приму. Спасибо тебе. Ты мне сейчас очень помогла. Потом мы пили чай с самодельными треугольными печеньями и говорили. Говорила в основном она, а я время от времени задавал наводящие вопросы. Хочешь, я тебе что-нибудь приготовлю? Ты все там же, у Лактионова живешь? Такая детальная осведомленность мадмуазель Липатниковой не оставляла никаких сомнений относительно наших с ней близких и, скорее всего, интимных отношений. А, похоже, не такой уж я и безнадежный страдалец. Надежды они иногда не только питают юношей, иногда они еще и сбываются. Я уже уверенней положил свободную руку на коленку судьи. Конечно, хочу. Только сама, понимаешь, не в коня корм будет. Я ведь нынче мужчина ущербный. Девушка беспокойно вскинула взгляд и опять взяла меня за руку, лишив ее удовольствия тискать коленки районного правосудия. Ну, если только совсем осторожно и без фанатизма. Последней фразой я постарался унять панику, ненароком посеянную в судейской среде.